Николка лежал на сеновале трое суток, и только бабка Анисия, кыршая своими чудовищными башмаками, приносила ему какие-то куски. Приносила в тот час, когда она обычно спала. Складывала эти куски рядом с сжавшимся в комочек и утнувшимся глазками в намертво сжатые кулачки охотником и уходила прочь. На четвертые сутки за мальчиком пришел дед, положил свою тяжелую руку ему на плечо, произнес ласково. «Пойдем давай, Николушка, в дом». В доме Бахаревых овячки не заговорили больше ни разу. Дети росли, родители работали в поле и в лесу, и грела самовар столетняя бабка Анисия. Да и с тех пор прошло уже почти сто лет. Бог его знает, когда почила Анисия, когда и как ушли из жизни родители Васи, Николки и бедного маленького вячки. Эту историю Нарушив почти вековой запрет, не рассказала древняя Анна на поминках по Муське, старшей сестре своей. Так и промаялись обе всю жизнь, и с мужьями не повезло, и детей Бог прибрал. Я вот думаю, почему не меня тогда ухлопало, не Муську? Никто нам, конечно, ничего такого не говорил, но... Я так и не спросил у Анны о старой бабушке, о детке с бабкой, о приемных родителях, когда узнал, что Василий, директор завода, жил в засекреченном городе и уж лет тридцать, как помер от сердца. А Николку того на войне убили. Дело в том, что я знал Анну, и даже некоторое время был ее соседом. Некоторое время — это несколько отпусков, которые ваш покорный слуга неизменно проводил в деревне. Большой отпуск — единственное преимущество моей странной должности — учитель литературы в агропромышленном лицее. Моль, моя ученица. Хорошие уходят, плохие остаются. Так можно сказать о моей работе. Не могу сейчас простить себе той язвительности, с которой делал замечания в начале и середине 90-х ставя двойки тем, кому можно было бы поставить тройки, и ставя тройки тем, кто заслуживал с огромным минусом четверки. Хорошисты всегда составляли большую половину группы, троечники — другую половину, ну, а отличники с двоечниками попадались, бывало. Напомню, что затем в стране произошло массовое убийство детей, которое осталось незамеченным единственно потому, что младенцы не родились, а были убиты в очреве своих матерей сердобольными абортмахерами или сгнили в китайских презервативах на городских свалках. Упырихи с идеями тотальной контрацепции рыскали повсюду. Вообще, настоящим терроризмом было бы изобрести машину времени, вернуться в 90-е и сделать так, чтобы все девочки и женщины залетели. Это была бы большая победа, но это, увы, невозможно. Так вот, шутками с прибаутками угробили несколько десятков миллионов детей, стабилизировали экономику и стали жить-поживать, добра наживать но только вот 1 сентября нового века и тысячелетия в русские школы идти зачастую было некому, такое уже бывало в нашей истории после Великой Отечественной, однако в гораздо меньших масштабах. По злой иронии судьбы в 90-е не родились отличники-хорошисты и девять десятых троечников. И однажды я заметил, что на иных уроках не осталось даже подобия тех, кому тройки раньше можно было бы натянуть. Что тут натягивать-то? После километрового марш-броска 1805 года началось страшное событие. В России было трудное время. Шла война. Военачальники были почти одни американцы, и побеждать им особо не хотелось. Человек было и так не очень много. Наполеон узнал главное место русских — Сделал план, подложил между пушками взрывчатки, после чего напал на них. Когда был бой, было ничего не заметно, а когда взрывчатки начали взрываться, то под ихним ударом убиты две лошади и оторвали ноги у штаб-офицера. Военачальник Тишин стал развязывать взрывчатки, но было уже поздно. Им был дан приказ отступать, но они не стали. Так российская армия потеряла много человек и потерпела поражение. Это Надька отличилась. Французы наступали дважды на русских и все время проигрывали. После всего этого они стали отступать во главе с Тушиным. Но после очередного проигрыша он был очень зол и все приговаривал. «Расстреляем мы еще этих муравьев». Как только он приложил руку к пушке, так из-за спины раздался голос офицера, который отправил его на задание. Он начал что-то проговаривать ему, и вдруг раздался выстрел. Пуля задела офицера. Он вскарабкался на коня и закричал «Отступаем!». Но солдаты, ничего не сказав, продолжили свое задание. И вот через некоторое время появился князь Андрей и проговорил такие слова «Отступаем!». А здесь порывом вдохновения была одержима моль. Кумушки, как все называли моль с Надькой, приходили ко мне исправлять двойки по пятницам. И когда мы после уроков оставались втроем, девочки менялись, становились простыми, милыми, добродушными, по-своему очень обаятельными. Но как только возобновлялись уроки, возвращалось и непонимание. Один раз я не выдержал и задумчиво протянул. — Интересно, доучитесь ли вы до конца? Кумушки замолчали, обиженно посмотрели на меня — Как дети, у которых игрушку отобрали. Конечно же, доучитесь, да улыбнулся я, но стало мне как-то нехорошо. Иду помню, в день убийства на урок в эту группу. Девки в ступоре кто-то плачет, пришли с выходных и сразу узнали такое. Я предлагаю помолчать, у самого голос перебила, а потом начинаю рассказывать про Канандойля. Отец-алкоголик, пансион, казенщина, бедная мама, ненавистная Шерлок Холмс, доктор Ватсон и устойчивое ощущение, что в жизни тебя поняли не так, как ты того хотел. И расшевелил их потихоньку. Домой задал рассказ проанализировать, про апельсиновые зернышки, а найдут ли убийцу в этой истории, которая более в духе Достоевского. Нет больше кумушек, Надька одна бродит по курежу. Черная и в черном, как мумия высохла. Вчера документы хотела забрать, да отдумала. В ночном магазине «Ассоль», где она летом продавщица работала и куда вернуться намеревалась, продавщицу зарезали. Вот и стоит Надька у доски, молчит, глаза таращит, а в глазах тоска беспросветная. Моль просыпалась очень медленно, с трудом вспомнила, где она, кто она, Оторвала голову от подушки. В кухне горел свет и шумел чайник. Анна собирала на стол. «Садись чай пить, девонька, потом провожу на дорогу». «Дома убьют», — пробубнила моль и побрела к умывальнику. Анна странно посмотрела на нее. «Поговорить надо», — буркнула она, когда моль отхлебнула все из той же аляпистой чашки душистого крепкого чаю. «О чем?» — начала моль, но осеклась. В голове опять пошло через пень колоду, и она вырубилась прямо за столом. Сломав ей пальцы на обеих руках, страшный толстячок обвел глазами место пытки. Рядом с молью лежал увесистый булыжник. Небрежно, словно разминаясь, толстяк обрушил его на голову девушки. Она потеряла сознание и поэтому не чувствовала, как скользкий камень раз за разом вминается в ее череп, окрашиваясь в красно-бурый цвет. Во сне Моль умерла и оттого проснулась в деревенском доме. «Пошли?» — спросила Анна. Старуха была уже одета в фуфайку, серый платок и стоптанные валенки. Моль встряхнулась и встала. «Пошли». Этот уютный домик начал действовать ей на нервы. Шагали в темноте. Анна освещала дорогу своим маленьким фонариком. «Осталось бы», — робко предложила она, — «пожила лето». «А дома чего?» — пробурчала моль. «Ну, оно и понятно. Мать!» — в словах Анны чувствовалась искренняя озадаченность. Моль шла, петляя по неизвестным ей темным и потому невидимым тропам, о существовании которых она даже не подозревала еще двое суток назад. «Причапали», — возвестила, наконец, Анна. «Они оказались на вчерашнем месте». Моль даже увидела след от красного «Жигуля». «А вон и машина твоя». Вдалеке на дороге загрохотала. И обострившимся зрением Моль угадала. Это несется машина, за рулем которой сидит улыбчивый толстячок в темных очках. «Бабушка, бабушка, бежим отсюда!» Присев, запричитала она. «Бабушка, бабушка, это же смерть моя сюда летит! Лютая смерть!» «Чего это тебе приблазнило?» Хмыкнула Анна. Бабушка, но было поздно. Машина вдруг притормозила, не доехав до моли метров сто. Водитель включил свет, и Моль увидела, как в кабину, где за рулем, словно на троне, восседал маленький убийца, лезет. Натька! Только и смогла прошептать она. Все замерло, и это мгновение могло длиться целую вечность, но Моль повернула голову к старухе и одними губами прошептала. «Бабушка, пошли!» — хлопнула дверца. Машина пронеслась мимо них и, обдав горячим ветром, пропала в темноте. «Я все придумала, придумала, придумала!» — затараторила Моль внутри себя. «Мне все это...» «Не показалось!» Моль медленно повернула голову и заново увидела свою маленькую старушку. «Ну, поняла теперь?» — угрюмо спросила Анна. «Моль поняла». Ее бил крупный озноб. Обратно шли молча, как сговорившись, не обсуждать ничего. Ночь прошла без снов, какой-то темной бездной. Утро, вопреки кошмарам, было солнечным. За окном пели птицы, на кухнике пил чайник. Вставай, девонька, май на дворе, земля ждет. В первый день сажали картошку. Моль, вспоминая детство, копала в земле перепаханной кем-то ночью или ранним утром лунки. Анна бросала туда клубни и посыпала золой. Моль разравнивала землю. Перед обедом Анна заговорила. «Эх, жать хорошо и косить благодать, а картошку копать так и... Мы же садим, а не копаем. Придет время и копать придется. Что думаешь?» За обедом Анна вздохнула. «Царствие небесное всем крещенным". «Чего это ты?» — удивилась Моль. «А вот желаю здравствовать на небе». Успокоились, значит? А мы с тобой, бабка, значит, не успокоились. Кто успокоился, а кто и... Чего? Чего, нать? Анна должна была прийти в десять, накормить меня блинами. То есть, конечно, ничего Анна мне не была должна. Просто так повелось. В десять Анна не пришла. И в одиннадцать не пришла. Я обиделся, прождал до двенадцати и сам пошел к соседке из полупустой деревни под названием Печниково. Вопреки названию, в деревне уже давно была своя котельная, обслуживающая несколько благоустроенных домов. Труба торчала высоко над крышами одноэтажек и двухэтажек. И только трубу было видно на подъезде к деревне, а дома терялись в зарослях борщевика и чертополоха. В окне на кухне горел свет. Я постучался и дернул дверь, которая была явно заперта изнутри. Пробежался по окнам. Тщетно, Все занавешено, нигде ничего не видно. Подумав минуту, я отправился обратно к себе, вытащил из кладовки монтировку и через четверть часа постиг ремесло взломщика, выломав замок и с мясом вырвав железный крюк, держащий дверь изнутри. Анну я нашел сразу. Она лежала на полу и слабо стонала. — Ты чего, бабка? — присел я на корточке. — Вау, Скорая приехала через час. — ЧП тут у вас, — с порога оправдалась немолодая фельдшерица. — Убийство на проселочной дороге. — Ну, там, где бабушка. — Да. — Тут надо срочно в терапию. Я быстро скидал вещи в рюкзак, запер дом и отправился на скорой с сопровождающим лицом. Фельдшерица с водителем унесли Анну в палату. — Посидите пока тут, — было сказано мне. Я остался на диванчике в коридоре. Неожиданно из палаты раздался крик. Послышалась какая-то возня, потом все стихло. Минут через пять ко мне подошла одна знакомая старушка, одетая в больничный халат. У нас в палате женщина умерла. «Анна?» — вскочил я с места. «Нет, Мария. Место освободила». «Надолго ли?» «Очень уж Анна худая. Скажите, а надо чего?» у нее же никого, кроме меня. Что в таком разе приносят Памперсов побольше, влажных салфеток и сиделку надо. У нас тут сервис так себе. И потянулись часы, полные ожидания плохого и хорошего, минуты высоких устремлений духа, противостоящие дням низких потребностей тела. А потом я забыл про Анну. Надвинулись события другие, как виделось, более страшные». На второй день сажали грядки. «Ты, Эван, граблями-то по краям пройди. Но теперь обери палку. Ну, доску, турсым. Поворачиваем. Считай. Раз, два, три. Все. Надави маленько». «Да надави, не бойся». Дальше. И Моль снова делала то, чего не делала уже очень давно. Бросала в бороздки семена укропа и редиса. Вдавливала в рыхлую жирную землю пузатые луковицы. Выкапывала пальцем лунки для свекольной рассады. — Истя хозяйка была бы мать, кивнула в конце Анна. — Пошла чайник ставить. — Струмент прибери во двор. — Гости ждем. Одна знакомая. Хорошая баба, только Сидни померла. Гости была мало разговорчива. Жадно ела вареную картошку, шумно пила чай. Все крестилось, крестилась. Муль, которой велено было молчать... Не сводила с товарки глаз. «Интересно, она понимает?» — крутилась в голове. «Анна не гадала, потому что знала. Понимает. Ну что, Марья, где лучше? На этом свете или на том?» Марья поправила свое любимое белое платье в зеленый горошек. «На том лучше. То есть уже на этом. Пролежней нет. То-то. Иди отдыхать. С обеда на траву косить. Наросла. Не могу. Ипертония». Анна укоризненно посмотрела на Марию, та покубаторила что-то и махнула рукой. Пойдем. Что? На последнем уроке делали стенгазету под названием Одна большая семья, а просто народ надо было чем-то занять. Все повернулись на этой истории с Молью, только блондин молодцом. Через два дня после дела выгуливал по городу новую подругу. А Моль все лежало в морге. Как сказали родным, с телом работают эксперты. Работаете, только что вы найдете. Все теперь ездят на машинах. В одном вороньем поле сотни машин. Город находится на трассе. Придорожный асфальт бороздят десятки тысяч колес. Как узнать, какие из них пронесли убийцу? А может, он и не уезжал никуда, и не на колесах мимо моли проехал? Может, он местный, деревенский?» Материал не срёмно псевдонимом подписывать. Поинтересовалась Маслова и кокетливо зарделась. Она была здесь отличницей, уникальной в своем роде. Я кивнул. Маслова что-то ещё хотела сказать, но зарделась окончательно и отошла к другим девочкам. В тесном кругу Брагина рассказывал шепотом анекдот про поручика Ржевского. У ворот лице стояли цыгане. Седая гадалка попросила у меня сигарету. Я поделился, не жалко, и прикуриться. Я чиркнул зажигалкой, не предложив вдобавок разве что еще и свои легкие на прокат. «Отрока ищите», — шепнула цыганка, глубоко затягиваясь дымом. «Чего?» «Плохого отрока, очень злого, точно говорю», — убежденно кивнула она и скорым шагом пошла к своим. «Вы о чем?» — догнал ее спину мой дрожащий голос. «Катит, катит колесо». Не оборачиваясь, пробубнила цыганка и подняла вверх левую руку с дымящейся сигаретой. — Подростка! — хохотнул мой знакомый следователь, но сразу осекся. — Не лезь ты в это дерьмо! — Подростка! Уже нашли, может быть, подростка твоего, пятидесятилетнего. Телефончик мобильный вывел. Сначала трубу отключил, а потом Натьке на какой-то ляд позвонил. Она там как сестра в контактах значится. Пьяный был в дым, не иначе. Поизгаляться захотел. Хотя... Только ты про все это пока не гугу. Телефон оказался у водителя красных «Жигулей», который действительно подвозил моль. И сознаться в том, что это он отправил моль к отцам вчерашний зэк не торопился даже напротив. Да, подвозил. Да, разговаривали. Нет, не приставал. Выяснилось, что поехала не в том направлении. Остановился, выпустил. Обратно не поехал. Примета, мля, плохая. «Знаешь, дождемся экспертизы, но у меня такое чувство, что это не он», — процедил мой знакомый следователь и повторил. «Не суйся ты в это дерьмо». «А я отправился в больницу к Анне. Здесь нужно сделать отступление, чтобы пояснить, кто это мой знакомый следователь и чего это он со мной разоткровенничался». Дело было лет за десять до случая с Молью и прочими. Сын следователя учился в лицее, я был его классным руководителем. Летом дети захотели идти в поход, но не знали толком леса. Я тоже был не ах, какой инструктор. И тут один из пацанов предложил, чтобы нашим проводником стал его отец. Он же у меня потомственный охотник. Дядя Славик, а именно так его звали, расположился у костра напротив меня. Нас разделял огонь, и что-то мистическое было в этом разделении. Голос Славика превращал слова в образы, образы в картины, картины в движения, протаскивая меня через все круги адского пекла. Я помнил эту историю, но помнил ее так, как о ней было написано в газетах и рассказано в популярной передаче. Славик не забывал ее по другой причине — Именно он нашел и задержал ублюдка, которого даже циничные следаки называли не иначе, как «упырем». Радость была горькой. Дядя Славик нашел упыря слишком поздно. Тот успел убить одиннадцать женщин, шесть толстух и пять красавиц. — Знаешь мою жену? — я кивнул, представив себе эту миловидную женщину с приветливой и немного загадочной улыбкой. — Она долбанутая, — доверчиво шепнул мне Славик, — и продолжил уже в полный голос, вспомнив, что кроме озера, леса и поля нас никто не слышит. Сын Славика и другие парни спят в палатках, а в привидение Славик не верит. Я тогда с горе от бессилия запел. Меня турнули. Оказался я на сенной шее. Денег нет, работы нет, на халтурах бухлом рассчитываются, в огороде копаться сил нет, дети маленькие, мля поругался с женой, если на бутылку не дашь, говорю, пойду в сарайку и застрелюсь. Она отвечает иди ты, только не в сарайку, а в другое место. Я ружье хвать и пошел. Сел на чурку, слушаю, не идет. Бумс из двух стволов в потолок. Минута проходит, нет, две, нет. Десять минут проходит, никого. Коллеги приехали, руки мне крутят. Пусто. Я им говорю, посмотрите, парни, я с вами поеду без сопротивления, только подождем, выйдет она или нет. Час прождали. Они за это время забирать меня раздумали. Давай, говорят, капитан, ружье, да иди спать. Захожу домой, жена на кухне сидит, грустная такая. Слав говорит, давай поросеночка возьмем, а то совсем жрать нечего. Я, блин. А она, не ругайся, Слав, я... Чувствовала просто, что не будешь ты себя кончать, а то бы тоже, вот, и показывает мне кухонный нож. Я дышу с ним с этим. Ты чё мне раньше про хряка не сказала?»